Глава шестнадцатая. Преданный друг. Когда Джон Джаспер очнулся от своего обморока или столбняка, он увидел подле себя мистера и миссис Топ, которые ухаживали за ним. Призвавший их мистер Грюджус сидел неподвижно в кресле, опершись руками на колени и хладнокровно следя за всеми переменами в лице Джаспера. — Ну вот, вы и опять пришли в себя, сэр, — воскликнула миссис Топп с слезами на глазах. — Вы так замучились, что обморок неудивителен. — Человек, — сказал мистер Грюджу своим обычным тоном, словно он повторял урок, — не может долго быть без сна, и когда ум терзается мучительными мыслями, а тело усталостью, то нельзя не дойти до бесчувственного состояния. — Извините, я, кажется, вас испугал, — произнес Джаспер, усаживаясь в свое покойное кресло. — Нисколько благодарствуйте, — отвечал мистер Грюджус. вы слишком любезны. — Нисколько благодарствуйте, — отвечал тем же тоном мистер Грюджус. «Вы бы выпили немного вина, сэр, — сказала мисс Топ, и покушали бы желе, которое я для вас приготовила, да заодно и крылышко курицы, которую я с утра подогреваю уже, кажется, в двадцатый раз. Я вам говорила, что вам будет нехорошо, если вы не позавтракаете. Через пять минут все будет готово, и этот добрый господин, вероятно, не откажется присутствовать при вашем завтраке». Этот добрый господин промолвил что-то себе подно, что могло одинаково значить и да, и нет, и не то, и ни другое. Так что мисс Топ была бы очень смущена этим ответом, если бы она обратила на него внимание, но она была так занята приготовлениями, что ничего не слыхала. «Вы покушаете чего-нибудь со мною?» — спросил Жаспер, садясь за стул. «Нет, благодарствуйте. Мне ничего не пойдет в горло», — отвечал мистер Грюджиус. Джаспер ел и пил со зверской алчностью, которая вместе с его странной поспешностью доказывала, что он не обращал внимания на пожираемую пищу, а пил и ел только для поддержания своей физической природы и предупреждения упадка духовных сил. Между тем мистер Грюджи сидел неподвижно, лицо его ничего не выражало, а вся фигура словно говорила в ответ на неведомое приглашение к разговору «Нет, благодарствуйте, я не в состоянии сделать ни малейшего Замечания. Знаете что? Сказал Джаспер, оттолкнув от себя тарелку и стакан, знаете что? Я нахожу тень утешения в той вести, которую вы меня так изумили. Вы находите, отвечал мистер Грюджус, очевидно, не доказывая, а я не нахожу. Благодарствуйте. Да, я нахожу теперь, когда я очнулся от первого изумления, престоль неожиданно известию, уничтожающим все мои воздушные замки о судьбе моего милого мальчика. «Я с удовольствием выслушаю ваше соображение», — сухо произнес мистер Грюджиус. «Скажите, не мучайте меня, есть ли или нет надежда, чтобы он, очнувшись в этом новом положении и чувствуя всю неловкость необходимых для его объяснений, искал спасение в бегстве?» «Это может быть», — отвечал мистер Грюджиу задумчиво. «Это было. Я читывал не раз, что люди предпочитали исчезнуть и долго не показываться свету лучше, чем сделаться диковиной и отвечать на нескончаемые вопросы всяких бездельников и сплетников». «Я полагаю, что такие случаи бывали», — отвечал мистер Грюджиу задумчиво. Не имея ни малейшего подозрения, продолжал Джаспер жаром, следуя по новому пути, что мой милый, погибший мальчик скрывает от меня нечто еще столь важное, мог ли я видеть, хоть луч света мрач, там, в мрачном, черном небе, полагаю, что его будущая жена здесь, и свадьба так близка, мог ли я считать возможным, чтобы он добровольно уехал отсюда так неожиданно, непонятно и жестоко. Но теперь, после всего, что вы мне сказали, Не пробивается ли слабый луч света сквозь окружающий нас мрак? Предполагаю, что он исчез добровольно, не является ли неожиданный отъезд понятным и не столь жестоким? Факт его разрыва с вашей питомицей не составляет ли сам по себе достаточной причины для его быстрого отъезда? Конечно, его таинственное исчезновение остается столь же чувствительным для меня, но оно не столь жестоко для нее». Мистер Грюджус не мог с этим не согласиться. И даже в отношении меня, — продолжал Джаспер с прежним жаром, следуя по новому пути и надеждой, — он знал, что вы придете ко мне и скажете то, что вам поручено, и он мог очень хорошо предвидеть то впечатление, которое произведут на меня ваши слова, если он это предвидел. То исчезает и жестокость ко мне, к тому же, что я такой, Джон Джаспер, учитель музыки. Мистер Грюджу снова не мог с этим не согласиться. «Я питал страшные сомнения и подозрения», — продолжал Джаспер, — «но ваша весть, сначала меня так поразившая, воскрешает во мне надежды и подтверждают, что эти надежды благоразумны, поэтому я начинаю верить, что он исчез из нашей среды по его собственной воле и, может быть, в настоящее время жив и здоров». В эту минуту вошел в комнату мистер Крис Паркли, Джаспер повторил слова «Я начинаю верить, что он мог исчезнуть из нашей среды по своей собственной воле, и что он в настоящее время может быть жив и здоров». Мистер Крис Паркли сел и спросил "От чего?" Тогда Джаспер повторил свои доводы. «Если б даже они не были столь убедительны, то добрый младший каноник всегда готов был бы признать их уважительными, так как они служили к оправданию его несчастного воспитанника. Но и ему показался чрезвычайно важным факт, что исчезнувший молодой человек перед самым своим исчезновением был поставлен обстоятельствами в новое и затруднительное положение относительно всех, которые знали его дела и планы. Этот факт, казалось ему, проливал новый свет на все дело. «Я сказал мистеру Сапси, когда мы были у него, прояснёт Джаспер, что при последнем свидании между молодыми людьми не было никакой ссоры и неприятности. Мы все знаем, что их первое свидание было, по несчастью, далеко не дружественное, но при последнем их свидании в моем доме все обошлось тихо и благополучно. Мой бедный мальчик был не в духе, он был грустен, я это заметил, а теперь, зная причину этой грусти, я должен особенно напирать на это обстоятельство». К тому же эта причина может быть и побудила его неожиданно ехать. Молю Бога, чтобы было так, воскликнул мистер Крис Паркли. Молю Бога, чтобы это было так, — продолжал Джаспер. — Вы знаете, мистер Грюджус должен также теперь узнать, что я был очень восстановлен против мистера Невиля Ландлиса на основании его дикого поведения в их свиданиях. Вы знаете, что я приходил к вам и выразил сильное опасение, чтобы его бешенство не принесло вреда моему мальчику. Вы знаете, что я записал в свой дневник свои мрачные подозрения против него, и я вам прочел эту страницу. Мистер Грюджус должен знать все дело, я не хочу, чтобы... чтобы по моей вине ему было известно одно обстоятельство и неизвестно другое. Я желаю, чтобы он вполне осознал... Такое приятное впечатление произвело на меня перед на им известие, несмотря на то, что мой ум до этого действенного происшествия был очень восстановлен против молодого Ландлеса. Это открытое и честное поведение Джаспера смутило младшего экономику. Он чувствовал, что сам не действовал так открыто и чисто сердечно. Он упрекал себя в том, что скрыл вторую вспышку злобы Невилля против Одина Друда. И чувство ревности, вспыхнувшее, как ему достоверно было известно, в сердце Невиля. Он был убежден в неповинности Невеля, в непринятии им никакого участия в темном деле исчезновения Двина-Друда, но столько мелких обстоятельств слагалось против него, что он боялся прибавить еще два новых звена к цепи улик. Он был честной, прямой, но долго колебался, не послужит ли обнародованием в настоящее время истины к торжеству неистины или лжи. Однако теперь он имел перед собой образец чистой сердечья, и уж более не колебался. Обращаясь к мистеру Грюджиусу, который приобрел в настоящем деле авторитет, осветив новым светом страшную тайну, мистер Крис Паркли признал всю прямоту Джаспера и, выражая свою полную уверенность в том, что его воспитник очистил бы себя рано или поздно от всякой тени подозрения, сознался, что эту уверенность он питал, несмотря на вспыльчивый и дикий характер молодого человека, который был сильно озлоблен против племянника Джаспера, ввиду своей воображаемой любви к одной и той же молодой девушке. Счастливая реакция, происшедшая в Джаспере, устояла даже против такой неожиданной вести. Он побледнел, но твердо повторил, что будет до последней крайности держаться надежды Поданный ему словами мистеру Грюджиусу, он прямо заявил, что до тех пор, пока не найдутся следы его бедного мальчика, который возбудили бы снова мысль о насильственной на его смерти, он, Джаспер, будет упорно питать надежду, что он удалился добровольно. Уходя домой после этого разговора, Крис Паркель все еще полный беспокойства о молодом человеке, которого он держал в своем доме в виде узника, совершил памятную, важную по последствиям прогулку. Он пошел к Лестергамской заводе. Он часто ходил туда, и, следовательно, не было ничего удивительного, что шаги его направились к этому знакомому месту, но его ум был так занят тревожными мыслями, что не замечал, куда шел, и догадался о том, что он близ заводе только когда услыхал плеск воды. Как я здесь очутился, был его первой мыслью, зачем я сюда пришел, Было его второй мыслью. Потом он остановился и стал пристально смотреть на воду. Неожиданно в его ушах стали раздаваться хорошо знакомые ему слова священного писания о воздушных языках, лепетавших человеческие имена. И он махнул рукой, словно отмахиваясь от видимого предмета. Ночь была светлая, звездная. Заводь отстоял на две мили вверх по реке от того места на берегу, куда ходили в буре молодые люди. Тут не делали никаких поисков, ибо в рождественскую ночь был сильный отлив, и следовало искать тело, если действительно случилось роковое несчастье при таких обстоятельствах вниз по течению к морю. В эту холодную и светлую ночь вода, как всегда, текла с монотонным плеском. Но что-то необыкновенное, казалось, Криспурклю было теперь в этой местностью. Он спрашивал себя, что это, где оно, в чем заключалось». Которое из чувств человека оно затрогивало, ни одно из чувств, присущих человеку, не ощущало ничего необыкновенного. Он снова прислушался, до его слуха долетал только обыкновенный мирный плеск воды. Хорошо зная, что тайна, занимавшая его ум, могла придавать этой местности кажущийся ему странный вид, он стал пристально всматриваться в окружающие его предметы. Он подошел как можно ближе к заводе и устремил глаза на знакомые шесты заколы. Ничего необыкновенного не было видно, он решился возвратиться сюда рано утром. В продолжении всей ночи ему снилась заводь. И рано утром на рассвете он снова очутился на берегу реки, утро было светлое, морозное, вся местность до малейших подробностей была ясна видна с той точки, на которой он стоял накануне. Несколько минут он пристально смотрел на окружающую его сцену и хотел уже отвернуться... когда вдруг глаза его сосредоточились на одном предмете. Он повернулся спиной к заводе, взглянул на небо, потом на землю и снова устремил свои глаза на поразивший его предмет. Это была лишь точка в окружающем его пейзаже, но она приковывала его взгляд словно каким-то очарованием. Ему казалось, что в углу заводи блестело что-то неподвижное, не переливавшееся, как вода, убедившись, что это не игра расстроенного воображения. Он быстро сбросил с себя платье в холодную ледяную воду и поплыл по направлению к блестевшему предмету. Достигнув того места, он влез на шестой закола и снял с них запутавшиеся цепочки в трещины золотые часы с гравированными на них буквами «Э-Д». С часами в руках он вернулся на берег, потом снова бросился в воду. Ему хорошо были известны все извилины, углы и пробоины заводи. Потому он нырял неутомимо до тех пор, пока члены его не окоченели. Он был убежден, что найдет тело несчастного юноши, но нашел только выле булавку от галстука. С этими находками он возвратился к Клейстергам и, взяв Невеля Ландлиса, пошел прямо к мэру. Тотчас послали за Джаспером, и он признал найденную булавку. Невиль был арестован, и самые дикие злобные слухи распространились о нем. Его натура была такая жестокая и мстительная, что если бы не сестра, которая одна имела на его влияние и никогда не спускала с него глаз, то он ежедневно совершал бы убийство. До приезда его в Англию он засек до смерти нескольких туземцев, которые, по мнению кластергамских жителей, Кочевали то в Азии, то в Африке, то в Вест-Индии, то на Северном полюсе. Непременно были добродетельные негры, всегда читали на ломанном английском языке самые непонятные филантропические брошюры. Он едва не довел до гробовой доски седые волосы миссис Крис Парклинн. подлинные выражения мистера Сапси. Не раз слыхали, что он грозил лишить жизни мистера Крис Паркля. Не раз слыхали, что он хотел убить всех и остаться последним человеком на земле. Его привез к Лойстергам из Лондона знаменитый филантроп. Но для чего? Знаменитый филантроп прямо объяснил. Я обязан в отношении моих ближних поместить его там, где он, по словам Бентома, будет большей опасностью для меньшего количества людей. Эти бесцельные выстрелы из нелепых старинных мушкетонов, конечно, не поражали Невиле в сердце, но ему приходилось выдержать огонь метких, хорошо направленных выстрелов новейшего, совершенственного оружия. Он открыто угрожал исчезнувшему молодому человеку, и, по словам его преданного друга и воспитателя, стоявшего за него горою, имел причину им самим созданную и созданную дикой ненависти к несчастному юноше. Он вооружился в этот роковой вечер смертоносным орудием и отправился из дому на другое утро, заблаговременно сделав все необходимые приготовления, К путешествию. На нем были найдены следы крови, которые, конечно, могли быть объяснены так, как он их объяснял, но могла быть и другая причина. Произведенный судебной властью обыски у комнаты вещей, доказал, что в тот самый роковой день он уничтожил все свои бумаги и прибрал все свои вещи. Часы, найденные в заводе, были признаны часовщиком за те, которые он завел и поставил для Эдвина Друда. В тот самый роковой день, в 2 часа 20 минут, Они остановились прежде, чем попали в воду, и, по твердому убеждению часовщика, они не были заведены после него. это показание подтверждало гипотезу, что часы, взятые у несчастного молодого человека, вскоре после того, что он вышел из дома Джаспера около полуночи с Невелем Ландлесом, что часы эти были брошены в воду гораздо позже. Зачем брошены, если Эдвин друг был убит и так искусно изуродован или спрятан, или и то, и другое, что убийца считал его отождествление невозможным? Иначе, как по предметам, находившимся на нем, то, конечно, убийце следовало устранить. Самые известные, прочные и легко узнаваемые предметы, как часы и булавка. Что касается до возможности, которую имел Невиль бросить в воду эти вещи, то это было им очень легко, если уж на нем останавливалось подозрение. Многие видели, как он ходил взад и вперед в той стороне и, поправить сказать, повсюду, как бы убитый отчаянием. Что касается доизбранного им места, то, конечно, лучше было рисковать, чтобы эти улики были найдены где бы то ни было, только ни на нем, ни в его руках. Что касается допримирительного характера свидания молодых людей, то едва ли оно говорило в пользу Ландлеса, так как мысль о нем родилась не у него... А у мистера Крис Паркля, который настоял на ее осуществлении и мог засвидетельствовать, как неохотно отправился на это свидание его почти принужденный к тому воспитанник. Чем более вникали в дело Невеля, тем оно казалось безнадежнее. Даже общее соображение, что молодой человек добровольно удалился, было лишено всякой вероятности. Ввиду показания молодой девушки, с которой он так недавно расстался, откровенно и с истинным горем, она показала, что он положительно высказал ей решимость, которую они пришли вместе не уезжать до прибытия ее попечителя мистера Грюджиуса, и однако он исчез. Прежде чем явился мистер Грюджус, на основании всех этих подозрений Невиль был арестован, и розыски произведены везде, где только было возможно. Джаспер работал день и ночь, но ничего не было найдено. Наконец, по недостатку доказательств о смерти исчезнувшего человека, пришлось освободить того, которого подозревали в его убийстве. Невиль был выпущен из-под ареста. Но тогда произошло то необходимое последствие – которое мистер Крис Паркли слишком хорошо предвидел, Невилю было необходимо покинуть Клайстергам, так как все отворачивались от него и избегали его. Даже если бы этого не было, то милая фарфоровая пастушка скоро умерла бы от страха за своего сына и вообще от беспокойного сознания, что у ее доме такой жилец. Наконец, если бы и этого не было, то начальство, к которому младший каноник всегда относился с официальным уважением, решило бы это дело. «Мистер Крис Паркли, — сказал ему ректор, — человеческое правосудие может ошибаться, но оно должно действовать согласно доступного для него света. Те дни прошли, когда преступники искали спасения в священных зданиях. Этот молодой человек не должен создать себе святилище из вашего дома». — Вы хотите сказать, что он должен оставить мой дом, сэр? — Мистер Крис Паркель, — отвечал осторожный ректор, — я не имею никакой власти в вашем доме. Я только рассуждаю с вами о грустной необходимости, заставляющей вас лишить этого молодого человека ваших полезных советов и уроков. — Это очень грустно, сэр, — заметил Крис Паркель. «Очень!» — согласился ректор. Мистер Крис Паркель молча поклонился. «Тяжело судить его, сэр, но я вполне сознаю», — начал он, но ректор его перебил. «Так, так, вы совершенно правы, как вы говорите, мистер Крис Паркль. ничего другого не остается, без сомнения, другого выхода нет, однако, сэр, я вполне убежден в его совершенной невинности». — Ну, — произнес ректор конфиденциальным тоном и, осматриваясь вокруг, — вообще говоря, я бы этого не сказал. Слишком много подозрений против него, чтобы... Нет, вообще говоря, я бы этого не сказал. Мистер Крис Парклю снова молча поклонился. «Нам, я полагаю, неприлично быть ревностными партизанами», — продолжал ректор, — «мы, духовенство, должны иметь сердца теплые, а ум хладнокровные, и, следовательно, должны держаться всегда справедливой золотой середины. Я надеюсь, что вы ничего не имеете против того, сэр, что я пламенно и торжественно заявил, что он явится во всякое время, если найдена будет новая улика или открыто какое-нибудь новое обстоятельство по этому таинственному делу». «Нисколько», — отвечал ректор, — «и однако», — прибавил он знаменательно, упирая на свои слова, — «я не думаю, чтобы я выразил это пламенно. Выразить это, да, но пламенно нет. Вот видите, мистер Крис Паркель, мы, духовенство, имея теплое сердце и хладнокровный ум, не должны ничего делать пламенно». Таким образом, Невиль Ландлис исчез из дома младшего каноника и направил свои шаги куда хотел или мог с черным пятном на его честном имени. Только после его удаления из Кластергайма Джон Джаспер молча занял свое место в соборном хоре, бледный, с красными от слез глазами. Он, очевидно, потерял всякую надежду, и самые мрачные мысли снова овладели его умом. Дня через два или три, снимая свою официальную одежду в ризницу, он вынул из кармана свой дневник и молча, но с знаменательным взглядом указал мистеру Крис Парклем на следующие строки. «Мой милый мальчик убит. Находка часов и булавки убеждает меня, что он убит в ту ночь». и что эти предметы взяты были для скрытия всякого следа. Все надежды, основанные мною на факте, что он навсегда расстался со своей нареченной женой, теперь рассеяны этим роковым открытием. Я даю клятву и записываю на этих страницах, что никогда не буду говорить ни с кем об этой тайне, до тех пор, пока не найду ключ к ней, что никогда не остановлюсь в своих разысканиях, Я отыщу убийцу моего милого погибшего мальчика. Я даю клятву и записываю здесь, что отныне посвящаю себя мщению и погибели этого убийцы.